Олимпийские игры в Мексике 1968 года. Выход Югославии на площадку. Паулаускас. На протяжении всей подготовки к играм мы думали только о матче против США. Это было единственным, о чем мы переживали. До этого мы не проигрывали Югославии. Да, у нас были тяжелые матчи против них. Мы были уверены, что выиграем и выйдем в финал. За такую самоуверенность мы были наказаны. Поливода. У американцев был Спенсер Хейвуд, который был очень прыгучим игроком. Но он был не очень высоким. А у нас было два игрока с ростом 2,15, что их пугало. Но мы проиграли Югославии. Я думаю, что у нас было больше шансов обыграть американцев, чем у них. Олимпиада в Мексике считается одной из самых запоминающихся в XX веке. Что касается политики, то произошли события, которые не могли оставить равнодушными обе сверхдержавы. Во-первых, СССР и другие страны Варшавского договора, за исключением Румынии и Албании, приняли решение о военном вмешательстве в дела Чехословакии, танками, затормозив пражскую весну и организовав так называемую «доктрину Брежнева». Во-вторых, в США при правлении президента Линдона Джонсона наблюдался рост вовлеченности в войну во Вьетнаме с невозможностью ее разрешения в ближайшей перспективе. Это серьезно подорвало их международную репутацию. Более того, убийство Мартина Лютера Кинга и сегрегация афроамериканцев стали причиной формирования движения, призывающего чернокожих спортсменов бойкотировать игры. По ту сторону железного занавеса сборная СССР была в отличной форме к 1967 году. В состав входили более молодые игроки по сравнению с Олимпиадой в Токио, новые талантливые спортсмены, Сергей Белов, Поливода, Паулаускас и Саканделидзе. С другой стороны, над сборной США вновь нависли сомнения из-за отсутствия Лью Алсиндара, который вместе с Элвином Хейзом, Уолтом Фрейзером и Уэсом Анселдом стал великой университетской звездой того времени. Лью Алсиндар, известный как Карим Абдул Джабар, один из самых сильных центровых в истории. Он до сих пор является вторым лучшим бомбардиром НБА всех времен. Уровень команды под руководством Хэнка Айбы вызывал опасения. На деле же, команда, практически полностью состоящая из членов Олимпийской сборной, была, можно сказать, растоптана в турне по Югославии и СССР, потерпев четыре поражения в пяти матчах, В таких условиях неудивительно, что шанс на победу у США резко сократился. Однако, несмотря на поражение, команда США нашла нового сильного игрока, 19-летнего Спенсера Хейвуда, который стал новой звездой. Афроамериканский игрок был силовым форвардом ростом едва выше двух метров, но обладал огромной физической силой и мягким броском. Хейвуд стал лидером команды, продемонстрировав революционный скачок, подобный Биллу Расселу или Оскару Робертсону. В Мичигане и по всей стране происходили беспорядки. Чернокожие требовали равных прав. И Гарри Эдвардс призвал бойкотировать игры 1968 года. Они собрали всех игроков для отборочных игр. Боба Ланьера... И многих других ребят тоже не было. Поэтому было принято решение взять в команду меня, 18-летнего парня. Сказали, что у меня есть шансы. Среди тех, кого отсеяли. Был Пит Марович, Келвин Мерфи. Вот в таком составе мы и приехали в Мексику. Впервые люди стали обсуждать возможность нашего поражения на Олимпиаде. Мы не были лидерами. Но выиграли все девять матчей и завоевали золото. А я побил рекорд по количеству очков, набрав 144. Поливода. В Москве у нас прошел подготовительный турнир, на котором американцы представили очень известного игрока по фамилии Хейвуд. Я хорошо помню. Он был молодой. Я тоже тогда только начинал. На одной фотографии которая была опубликована в газете. Мы стояли рядом, и было заметно, что Хейвуд был почти на голову выше меня. Но я все равно выступал для него достойным соперником, а потом долго следил за его карьерой. В составе советской команды практически не произошло изменений по сравнению с Евробаскетом в Финляндии. Однако вместо Жармухамедова выступил украинский центровой Сергей Коваленко рост которого составлял 2 метра 15 сантиметров. Большой проблемой для спортсменов стала адаптация к высоте более 2000 метров над уровнем моря в Мехико. Сергей Белов Подготовка к олимпийскому турниру продолжалась около трех месяцев. Руководители советского спорта попытались как сумели создать условия для олимпийских сборных. В частности, в том олимпийском цикле было начато строительство многопрофильной учебно-тренировочной базы в Цакхадзоре, в Армении. Маленький городок стал центром олимпийской подготовки, поскольку располагался на высоте. Однако для подготовки к Мехико Цакхадзора оказалось недостаточно, ведь высота, на которой проходили старты Олимпиады, почти в два раза превышала армянское Среднегорье. А В октябре 1966 нам довелось побывать в Мексике на товарищеских играх. И уже тогда стало ясно, что на Олимпиаде всех ожидает что-то ужасное. Поливода. У нас была сформирована фантастическая команда после победы на чемпионате мира в 1967 году. Даже седьмой или восьмой игрок был на очень высоком уровне. Однако мне немного не повезло. За день до отъезда в Мексику мы играли товарищеский матч с ЦСКА. Я решил совершить данг, и один из игроков ЦСКА, Кульков, выбил меня из равновесия, из-за чего я получил серьезную травму. Помню, мы летели в самолете, и мне пришлось лететь лежа, чтобы перетерпеть боль. Белов. Впечатление от обстановки, в которую я окунулся во время своей первой Олимпиады, У меня были самые светлые. Несмотря на казарменные условия размещения в Олимпийской деревне, обстановка была радостной и дружественной. Были ощущения огромной олимпийской семьи, непередаваемая атмосфера. Это была пора довольно легкомысленного и безответственного отношения к мирам безопасности на олимпийских объектах. Олимпийская деревня производила впечатление бурлящего котла. Зайти в нее посторонним в условиях отсутствия сколько-нибудь серьезного фейс-контроля было элементарно. Стоило лишь набросить на плечи какую-нибудь спортивную куртку. Уже в Мексике советская команда, похоже, не ощутила на себе влияния высоты, обыграв первых шесть соперников по групповому этапу с ошеломляющим отрывом. Польша плюс 41, Марокко плюс 72, Южная Корея плюс 41, Болгария плюс 25, Куба плюс 34 и Мексика плюс 20. Последний матч первого этапа с Бразилией, которая также считалась непобедимой командой, а поражение обрекало на встречу с командой Хэнка Айбы в полуфинале. После равной первой половины матча СССР ушел в отрыв благодаря великолепному Паулаускасу 30 очков и в итоге победил со счетом 76-65. В полуфинале их ждала Югославия, которая, в отличие от чемпионата Европы 1967 года, на этот раз отправила на соревнования своих лучших игроков. В своей группе сборная США, несмотря на возникшие перед игрой сомнения, продолжила свою историческую победную серию. Хотя в заключительный день ей пришлось приложить немало усилий для победы над Пуэрто-Рико. Казалось, что все готово для очередного финала между двумя сверхдержавами. Но неудачный матч против Югославии поставил крест на ожиданиях советских спортсменов. 62-62. 63. Поливода. Я не считаю Гомельского великим тренером. Он был скорее менеджером, организатором. Он сам не играл в баскетбол на высоком уровне. Поэтому многие вещи были ему непонятны. Потом он набрался опыта, многому научился. Но на том турнире он допустил большую ошибку. Раньше сборная доминировала над командами благодаря сильной защите. Югославы же наоборот, играли в более атакующий баскетбол, как американцы. Мы любили защищаться в зоне, но Гомельский сказал, что надо перейти к личной защите. Но такой подход против Югославии не сработал. Мы должны были играть ближе к кольцу, закрывать все легкие голевые проходы. Они были очень техничными игроками, и только защищаясь, мы позволили получить им преимущество. Так победа ускользнула от нас. Нам Гомельский сказал, что возьмет вину на себя, что это из-за его ошибок мы проиграли. Но когда мы вернулись в СССР, он обвинил во всем игроков. После этого я его совсем перестал уважать. Селихов. Тренер югославской сборной поставил зону 1-3-1, и неумение играть против нее обрекло нас на поражение. Я всегда выходил в стартовой пятерке, и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Но в матче против Югославии Гомельский поменял позицию. Под первым номером вышел Саканделидзе, а также он вывел двух тяжелых форвардов и двух легких форвардов. Атака в зоне 1-3-1 требует умения бросать со средней и дальней дистанции. Мы начали отставать на 10-15 очков. Потом я вернулся на площадку, и мы смогли вырваться на 5 очков вперед. Зрители стали активно поддерживать югославских баскетболистов. И в итоге на последних минутах мы упустили свое пятиочковое преимущество. Казалось, что победа так близка. Все было в наших руках, но полевода и липса были наказаны за фолы. Также справедливо заметить, что Вольнов, получивший травму колена, в этом матче практически не играл. Гомельский выпустил его на площадку чуть больше, чем за минуту до конца. Югославы победили, а мы проиграли, хотя в голове у каждого из нас были мысли о финале с США. Гомельский После перерыва мы выпустили на площадку наших лучших игроков, Паулаускаса и Андреева, у которых уже было по три персональных фола. Удача повернулась к нам лицом. Мы вырвались вперед и повели 40-35, но... Затем Паулаускас и Андреев совершили ошибки на площадке. Андреев. Мне сказали, что все зависит от того, как я справлюсь со Спенсером Хейвудом. Я думаю, мы были готовы их обыграть. Но были моменты, когда Гомельский не знал, что делать. Я получил свой пятый персональный фол за одну минуту 45 секунд до конца игры. Он сказал мне, почему ты совершил эту ошибку? Если бы ты не получил этот фол, мы бы выиграли без проблем. Несмотря на то, что Югославия была очень хорошо подготовленной командой, Мы должны были выиграть ту игру. У Гомельского было много достоинств, но он в то же время допускал и много ошибок. Я думаю, что мы могли бы составить конкуренцию американцам. У нас даже были некоторые тактические подходы, которые мы приберегли против них. Сергей Белов. Проигрывать в полуфинале Югославом мы, конечно, были не должны. Команда СССР была достаточно сильной. Победа в матче за третье место стала для нас слабым утешением. В упорном поединке с Бразилией, 70-53, в котором приняли участие все игроки, а особенно отличился Паулаускас, набравший 17 очков, советские спортсмены одержали уверенную победу. В финале Югославия вновь потерпела явное поражение. 65-50. В матче против великолепной американской сборной, подготовленной Айбой. Для США долгожданная золотая олимпийская медаль не заставила себя ждать. И хотя Гомельский остался на посту тренера, над его головой уже навис дамоклов меч.